Аська мигнула долгожданным зеленым огоньком. Громкость была сделана максимум, и блондинка услышала «Ку-ку», сидя верхом на тренажере в соседней комнате. Спрыгнув с жесткого сиденья, она побежала через просторный бамбуковый холл к ноутбуку, установленному на столе веранды. рл 2 как и обещал, вышел на связь стабильно, минута в минуту. Новость ошарашила ее. В глубине души она предполагала, что такое может произойти, но не планировала, что Габриэль ради спасения своего кресла окажется готов на все даже даже напрямое сотрудничество с шефом. Дела идут не так хорошо, как мы думали», — мигало сообщение. «Габриэль лично посетил шефа. Они провели тайные переговоры. Даже я этого не ждал, учитывая давнюю напряженность в отношениях между адом и раем». Девушка нахмурилась. Коснувшись клавиатуры, она быстро напечатала. «И что же нам теперь делать?» «Ничего, хрупнула Аська, мы уже сделали то, что собрались, и назад хода нет, но если им удастся раскрыть смысл нашей мести, тогда все погибло, в этом случае мы обречены и потянем за собой остальных». Блондинка неловко двинула локтем, стакан соком упал со стола на песок, падение было мягким, и он не разбился. Девушка лихорадочно потерла обе кисти, несмотря на теплый вечер, ей неожиданно стало холодно. «Наша главная проблема – гости из ада», – выскакивали одна за другой новые фразы Васьки. «Габриэль добился своего. Я не знаю, что он пообещал шефу, но тот пришлет на помощь своего лучшего сотрудника, штабс-капитана Калашникова из отдела расследований. Насколько я слышал, он очень опасен. Его надо остановить. Есть готовые варианты». Пальцем младенки задрожали, заставляя себя успокоиться. Она слепо пошарила рукой в поисках стакана с соком и удивилась, не найдя его. «Когда нужно убрать Калашникова?» — спросила она, вперев взгляд в экран. «Лучше всего в первый же день» — засветились крупные буквы в ответ. «Он прибудет в рай завтра или послезавтра. Нельзя давать ему ни минуты». Убрав со стола непослушные волосы, девушка на пару секунд задумалась. Калашников, где где-то она уже слышала эту фамилию, только вот где?» «Ладно, ты знаешь, у меня в команде есть отличный ликвидатор», – ответила она. «Хотя я бы не настаивала на столь быстром убийстве. Это вызовет подозрение. Нет ли других способов заставить его замолчать?» Ответа от собеседника пришлось ждать несколько минут. «Если это поможет, используй любые», – отрывисто мигнул RL2. Он снова отключился без предупреждения. Поизучав с минуту покрасневший значок ника, Беландинка кликнула на закладку поисковой системы. В открывшейся строке она впечатала нужные буквы, после чего невесомым касанием нажала Enter. Нужный адрес был найден за считанные секунды. «Еще бы! Тут народу небось не больше, чем в Монако». Странно, что они еще не знают всех праведников рая в лицо. Не мудрено, что фамилия сыщика показалась ей знакомой. Подавив тревогу, баландинка нервно хихикнула. Она вновь ощутила потребность в бутылке хорошего пива, и потребность эта плавно перерастала в пьянящее чувство умственного превосходства. Непонятно почему матриархат на земле в одночасье рухнул, и на смену женщинам к управлению пришли мужчины, ведь следует признать, мужчины совершенно не эволюционировали с тех пор, оставшись тупыми и ограниченными пятикантропами. Единственный вариант решения любой проблемы представляется и стандартом поднять дубины и шеи силы хряснуть противника по голове, чтобы мозги вылетели наружу. Между тем, у женщин в этом смысле жалко работает куда лучше. Они не будут в полной врага за углом с лопатой, а просто сделают так, что тот сам наложит на себя руки. Безусловно, на всякий случай она свяжется с ликвидатором на базе. Следует учесть все варианты. Убрать Кавашникова, пока он не ожидает атаки. Дело на пару секунд. Адские создания в раю довольно уязвимы будет достаточно одной единственной капли святой воды или острого укола чем-нибудь серебряным. Но к чему приведет столь грубая работа? Если сейчас Габриэль голову себе сломал по поводу исчезновения трех ангелов, то после ликвидации присланного шефом специалиста, он сполошится и начнет проверять всех сотрудников подряд, в том числе и самых ближних. А вот это ей как раз нафиг не надо. Девочки должны чувствовать себя в безопасности. Она несет за них ответственность. Из лежащего на боку стакана на белый песок впитываясь вытекала тягучая желтая жидкость. Взяв ручку, гладинка покусывает нетерпение розовый язычок, аккуратно переписывала на страничку блокнота, высветившиеся на сайте адресные данные Алефтины Калашниковой.